Эпилог. Зима удалась на славу. Снежная, морозное, Такой бы зимой да на рыбалку. Подлёдный лов Клим когда-то очень уважал. Вот и сейчас вспомнить бы былое, послать бизнес ко всем чертям и свалить на дачу. А вместо дачи чуть ли не каждые две недели приходится мотаться в Лондон, сырой, слякотный, до чертиков опостылевший. Надоело, сил больше нет. И душевный запал закончился, и вообще апатия. А дети решили пожениться. Не просто расписаться, а повенчаться. Любовь у них, понимаешь. Диана уже почти здорова. Последнюю операцию отложили на весну. Под подвенечным платьем следов от ожога все равно не видно. А Виталик ее и так любит. Его ожоги не пугают. Виталик вообще молодец. Далеко мальчишка пойдет. Его лунная соната разошлась мигом. Критики его обласкали, журналисты расхвалили. Звезды всех мастей и калибров записываются теперь к нему в очередь. А впереди неделя моды в Милане. У Виталика наполеоновские планы. Он готовит какую-то убийственную коллекцию. Никому ее не показывает, даже ему климу. С глаза, что ли, боится. У Дианы тоже все хорошо. Ее новая песня выстрелила, как ядерная боеголовка. В первую же неделю попала во все российские чарты. Теперь девочка и в телевизоре, и на радио. У нее даже фан-клуб организовался. В общем, у детей и у каждого по отдельности все хорошо. Но они не хотят счастья в одиночку. Им нужно счастье одно на двоих. У них любовь. Конечно, Клим за них радовался, но зачем же так скоропалительно? Свадьба зимой, бр. Да Дианка же замерзнет в своем невесомом подвенечном платье. Клим знал, что оно невесомое, потому что целую неделю, собственно, лично обегало с ней все лондонские свадебные салоны. Виталик, понимаешь, невесте платье шить не может. Дурная примета, видите ли? И вообще, некогда ему, гению. Времени совсем нет перед миланским показом, а у него, у Клима. Значит, времени полным-полно. За ту неделю Панкратов и страдался ужасно. От белых, розовых, жемчужно-серых, атласных, шелковых, шифоновых, подвенечных платьев у него каждый день случалась мигрень и несварение желудка. Зато в фасонах и последних модных венях он теперь разбирался не хуже уклониста Виталика. И легко она ощупь мог отличить шелк от органзы. Диана выдохлась на восьмой день, слава тебе, Господи, и решила остановиться на сильно декольтированном, непростительно эротичном и жутко дорогом платье. Клим тогда вздохнул с облегчением, а сейчас вот все думал, как же она выстоит в холодной церкви в этой красоте. Словно подумать ему больше не о чем. А ведь, положа руку на сердце, так оно и есть. В душе морозы почище, чем на дворе. И не только мороза, но еще и в юге. Иногда, как заметет, завьюжит, хоть волком вой. Виктор говорит, что это симптомы типичной зимней депрессии. А друг Виталик уверяет, будто это от того, что Клим один. Вот была бы рядом с ним хорошая женщина, понимающая, добрая, хозяйственная. Все бы в одночасье изменилось. Виталику невдомек, что этим незамысловатым рецептом Клим уже неоднократно пытался воспользоваться. «Брюнетки, блондинки, рыженькие, хозяйственные, умные, может быть, добрые». Он пытался. У него ничего не вышло. Просто после очередной попытки на душе становилось все муторнее, все холоднее. А еще бессонница. По ночам ему снились раскосые печенежские глаза и поясницы с ямочками и клеймо в виде трелесника. Черт бы побрал эти сны, они выматывали похлеще всех блондинок и брюнеток вместе взятых. «Это нечестно». У нее же все хорошо, почему же она его не отпускает? Ведьма. Идея с мальчишником принадлежала Виктору. На почве совместного, так сказать, бизнеса они с Виталиком быстро нашли общий язык. В общем, спелись. «Ну как же так?» — вопрошал друг Виктор. «У Виталика через две недели новая жизнь начнется, а он в старый даже не покуролесил как следует. И вспомнить не о чем на старости лет будет, и внукам не о чем рассказать». Влюбленный, и от этого легкомысленно счастливый Виталик куролесить отказывался, но Виктор стоял на своем. «Мальчишник должен быть у всякого уважающего себя мужика. Не думаешь о себе, а подумай о друзьях». Наконец Виталик сдался, только взял с них слово, что Диана об этом предсвадебном загуле ничего не узнает. А еще потребовал, чтобы мальчишник проходил в приличном месте, чтобы никаких тебе стриптиз-клубов. Они слово дали, а в качестве приличного места предложили тоску. Славный получился мальчишник. Возможно, впервые за все эти долгие месяцы Клима отпустила. Может, этому способствовала душевная компания, может, ни с чем не атмосфера тоски, может, хорошая выпивка под хорошую закуску, неважно. Важно, что сжимавшие душу тиски разжались, и теперь можно было дышать полной грудью и искренне, безо всяких «но», радоваться за Виталика и Диану и смотреть на девушек за соседним столиком, благосклонно и даже с интересом. А может, друзья правы, и его хандра из-за того, что рядом нет нормальной женщины? Вот Виталик женится. Виктор встречается с хорошенькой журналисткой, с которой он познакомился на показе «Лунные сонаты», а он один как перст. А ведь Клим, баловень судьбы, ему всегда везло с женщинами. Ну, почти всегда. Тогда, десять лет назад, это было скорее исключение, чем правило. «Жениться тебе нужно, Климушка!» вдруг Виктор пьяно икнул. «Мысли он его читает, что ли?» «Бери пример с младшего товарища!» Он кивнул на Виталика. «Вот именно!» Младший товарищ моментально оживился. «У меня и девушка на примете есть подходящая!» «К черту!» — Клим опрокинул в себя стопку коньяка. «Знаю я вас, Содников. Опять станете подсовывать какую-нибудь модельку без безмозглую. Я лучше сам». «Что сам?» — насторажился Виктор. «Я сам женюсь. Безо всякой там протекции». «Уже есть кто-то на примете?» Виктор ему не верил. «Обидно. А еще лучший друг». «Будет?» — Клим посмотрел на часы. «Ну, когда это еще будет?» — хором протянули друзья. Панкратов криво усмехнулся. От выпитого стрелки на часах двоились. «Значит так, через пять минут начинаем отсчет». «Не надо никаких отсчетов», — Виктор первым понял, к чему он клонит. «Лучше ходи холостым. Не нужно жениться на первой встречной». «На пятой встречной», — уточнил Клим, и в подтверждение серьезности своих намерений врезал кулаком по столу. «Слушайте и запоминайте. Я, Клим Панкратов, находясь в здравом уме и трезвой памяти...» Ну, скажем, не слишком трезвой. К столику, привлеченный шумом, подошел жертва. «Отвали!» — отмахнулся Клим. «Находясь в здравом уме и трезвой памяти, обещаю, что женюсь на пятой по счету женщине, которая войдет в эти двери». Он кивнул на вход в зал. «Бред!» — Виктор схватился за голову. «Клим, уймись!» «А если дама окажется уже замужем?» — флегматично поинтересовался жертва. «Вношу поправку!» — Клим налил себе еще коньяку. Женщина должна быть свободна от семейных уз, и ей не должно быть больше сорока, идет. Будешь у них паспорта проверять, Виктор мрачнел с каждой секундой. А если дама не захочет, педантичная жертва требовала конкретики. Дама захочет, сказал Клим уверенно. Это почему? Потому что под номером пятым будет моя судьба. Жертва. Ты веришь в судьбу? Жертва пожал плечами. Не поймешь, что ли верит, то ли нет. — А ведь хорошая идея! — подал голос молчавший все это время Виталик. — И ты, Брут! — Виктор укоризненно покачал головой. — Пусть попробует. А вдруг это и в самом деле судьба? Клим, одобряю. Только без меня не начинайте! Виталик выскочил из-за стола. — Я сейчас, Диане, отзвонюсь и вернусь. — Клим, не нужно этого фатализма. Виктор выглядел трезвым, как стеклышко, будто совсем не пил. «Я уже все решил». Клим уставился на дверь, за которой скрылся Виталик. «Вот наш гений вернется и начнем. Гений вернулся минут через пять, отдуваясь, плюхнулся на свое место, сунул мобильник в карман, сказал. Все, можем начинать». Климу не было ни страшно, ни любопытно. В голове вообще не осталось ни одной мысли. Жребий брошен, осталось только подождать. «Первая пошла». Выдохнул Виталик, провожая взглядом эффектную блондинку. Первая пошла. На батом отозвалось в голове. Вторая пошла. Жертва отодвинул подальше от Клима бутылку коньяка. Вторую Клим даже не рассматривал. И третью, и четвертую. Зачем они ему? Его судьба под номером пять. Судьба номер пять. Надо бы дому встретить. Жертва задумчиво почесал кончик длинного носа. Зачем? Ну, судьба ведь. Жертва был прав. Судьбу нужно приветствовать стоя. Клим выбрался из-за стола, направился к двери. Все, он готов. Осталось дождаться. Ждать пришлось недолго. Громила Метродотель предупредительно распахнул тяжелую дверь, пропуская в зал Климову судьбу. У судьбы были черные волосы, бледная кожа и раскосы глаза печенежских ханов. У судьбы было имя, сказочно красивое и очень редкое. Его судьбу звали Алиса Волкова. А может, это и не судьба вовсе, а просто галлюцинация? Галлюцинация улыбнулась, робко и растерянно. Растерянная галлюцинация. Какая прелесть. Здравствуй, Клим. Здравствуй, Алиса. Ее ладонь была холодной, тонкие пальцы подрагивали. Что ты здесь делаешь? Я? Она рассеяно пожала плечами, словно сама не понимала, что она здесь делает. «А я вот собираюсь уходить». Робкая улыбка погасла, взгляд раскоса глаз стал грустным и понимающим. «Уходишь», — эхом повторила его судьба. «Уходи». «И ты уходишь со мной». Он крепко сжал холодные пальцы. «Ей, наверное, сейчас больно». Но он не может рисковать. У его судьбы строптивый характер. Она бегала от него целых десять лет. Она не стала вырываться. Она смотрела на него снизу вверх и улыбалась.